Глава 3. Феномен На самом деле я не страдал жажды, но решил вновь поохотиться этой ночью. Немного осторожности для преодоления неадекватной реакции мне не помешает. Карлайл пошел со мной. Мы не оставались с ним наедине с того момента, когда я и вернулся из Дэннели. Когда мы бежали сквозь темный лес, и я слышал, как он думал о том поспешном прощании на прошлой неделе. В его воспоминаниях, Я видел черты моего лица, искривленные жестоким отчаянием. Я чувствовала его удивление и неожиданное волнение. Эдвард, мне необходимо уехать, Карлайл, мне надо уехать. Сейчас же. Что случилось? Ничего пока что, но случится, если я останусь. Он дотронулся до моей руки. Я чувствовал, что дело ему больно, когда отдернул свою руку. «Я не понимаю. У тебя было так? Был ли когда-нибудь такой случай?» Я видел, как я глубоко вздохнул, видел дикий огонь, горящий в моих глазах, проступающий сквозь его беспокойство. «Было ли так, чтобы один человек пах для тебя лучше, чем остальные? Намного лучше?» Ох. Когда я понял, что он меня прекрасно понимает, стыд отразился на моем лице. Он приблизился, чтобы дотронуться до меня, игнорируя то, что я отпрянул снова, и положил руку мне на плечо. «Сделай все, что должен, чтобы не поддаться соблазну. Я буду скучать. Вот, возьми мою машину. Она быстрее». Теперь он уже спрашивал себя, правильно ли он поступил, отослав меня, думал, не обидел ли он меня, высказав так мало доверия. «Нет», – прошептал я на бегу, – «это было тем, что нужно. Возможно, если бы я остался, то с легкостью предал бы твое доверие». «Мне так жаль, что тебе приходится страдать, Эдвард, но ты должен сделать все возможное, чтобы оставить дочь свонов живых, даже если для этого тебе снова придется уехать от нас». «Знаю, я знаю». «Зачем ты вернулся? Я чувствую себя счастливее, когда ты рядом, но если это настолько сложно...» «Мне не нравится чувствовать себя трусом», — признался я. «Мы замедлились, теперь мы бежали трусой сквозь темноту. Это лучше, чем подвергать ее опасности, она уедет через год или два». «Ты прав, я знаю это». Но его слова, напротив, только усилили мое желание остаться. Эта девушка уедет через пару лет. Карлел перестал бежать, и я остановился с ним. Он повернулся, чтобы оценить мое выражение лица. «Ты не собираешься убегать, не так ли?» Я кивнул. «Это гордость, Эдвард. Это не то, чего стоит стыдиться. Нет, это не гордость держит меня здесь. Не в этот раз. Некуда идти?» И я издал смешок. «Нет, это бы меня не остановило, если бы я смог заставить себя уйти. Мы уйдем с тобой, если это то, что тебе необходимо. Тебе надо просто попросить. Мы переедем без всяких претензий. По крайней мере, от большинства из нас они не станут сердиться на тебя». Я поднял бровь. Он посмеялся. Ну, возможно, Розали, но она обязана тебе Как бы то ни было, будет лучше для нас уехать сейчас Пока не было причинено вреда Чем уехать тогда, когда ее жизнь уже оборвется К концу предложения из его тона исчез весь юмор Я вздрогнула от его слов Да, согласился я, мой голос звучал хрипло Но ты не уезжаешь? Я вздрогнула Так надо Что держит тебя здесь Эдвард, я не могу понять. И я не знаю, смогу ли объяснить, даже себе, но это не имеет значения. Он долго смотрелся в мое лицо. Нет, я все-таки не могу понять, но я сохраню все в тайне, если ты хочешь. Спасибо, это великодушно с твоей стороны, особенно если учесть, что я не позволяю никому иметь от меня секретов. «С одним исключением. Но я пытался сделать все возможное, чтобы лишить ее этого. Пытался же». «У каждого из нас есть свои причуды», — засмеялся он снова. «Не так ли?» Он только что почуял запах маленького стада оленей. Было сложно вложить больше энтузиазма в это, чем уже было вложено потому что даже при более благоприятных обстоятельствах запах был не из приятных. В ту же секунду воспоминание о крови девушки всплыло у меня в памяти. Запах скрутил мой желудок. И я вздохнул. «Поохотимся», — согласился я, хотя знал, что кровь, которая в скором времени наполнит мое горло, мало чем поможет. Мы оба пригнулись и я позволил этому непривлекательному запаху тихо вести нас вперед. Когда мы вернулись домой, заметно похолодало. Недавно растаявший снег замерз снова, и это было похоже на тоненький слой стекла, покрывший всю поверхность земли. Каждая сосновая иголочка, каждый лист папоротника, каждый стебелек травы — все было покрыто льдом. Когда Карлайл ушел, чтобы переодеться к его ранней смене в госпитале, и я остался у реки, ожидая рассвет. Я чувствовал, что почти распухают количество выпитой крови, но я знал, что почти абсолютно отсутствие жажды не будет значить ничего, когда я снова окажусь рядом с девушкой. Холодный, неподвижный, как камень, я сидел, смотря на то, как темная вода бежит рядом с ледяным берегом. Я смотрел сквозь нее. Карлайл был прав. Мне необходимо уехать из Форкса. Они смогут распространить какую-нибудь историю, чтобы объяснить мое отсутствие. Перешел учиться в школу в Европе, уехал в гости к дальним родственникам, сбежал из дома. Неважно, какая будет история, никто не будет особо интересоваться этим. Всего через год или два девушка исчезнет. Она продолжит свою жизнь, у нее будет жизнь, которую можно будет продолжить. Она пойдет в какой-нибудь колледж, повзрослеет, начнет свою карьеру, возможно, даже выйдет замуж. Я мог представить это. Я мог увидеть девушку, одетую во все белое, мирящую шагами комнату под руку с отцом. Было странно, но то, что я представил, причиняло мне боль. Я не мог понять, от чего. Может, я ревновал, потому что у нее было будущее, которого у меня никогда не будет. Это не имело значения. Все люди, окружавшие меня, имели те же возможности в жизни, саму жизнь. И я очень редко завидовал им. Я должен оставить ее для ее будущего, прекратить рисковать ее жизнью. Это было бы правильным решением. Карлайл всегда делал правильные решения. Я должен послушать его сейчас. Солнце показалось из-за облаков, и слабый свет замерцал на стекле, сковавшем землю. Еще один день, решил я. Я увижу ее еще раз, и я смогу выдержать это. Возможно, мне стоит упомянуть о возможном отъезде, чтобы сделать историю более правдоподобной. Это будет сложно. Я уже мог чувствовать, как я не хочу это делать. И это нежелание рождало в моей голове причины для того, чтобы остаться. Отложить отъезд еще на два, три, четыре дня. Но я поступлю правильно. Я знал, что могу доверять советам Карлайла. И я знал, что я был слишком противоречив, чтобы принять это решение в одиночку. Слишком противоречивой. Как много нежеланий уехать исходит от моего одержимого любопытства. А сколько из-за неудовлетворенного аппетита. Я зашел в дом, чтобы переодеться в школе. Элис ждала меня, сидя на верхней ступеньке третьего этажа. «Ты снова уезжаешь!» — обвинила она меня. Я вздохнул и кивнул. Я не вижу, куда ты отправляешься на этот раз. «Я просто сам все еще не знаю, куда отправляюсь», — прошептал я. «Я хочу, чтобы ты остался», — я покачал головой. «Может быть, Джаз и я пойдем с тобой?» «Теперь они еще больше будут нуждаться в тебе, если меня не будет, чтобы предупреждать об опасности. И подумай об Эсме. Ты заберешь у нее половину семьи за один миг». «Ты огорчишь ее?» «Я знаю. Именно поэтому тебе и надо остаться. Это будет уже не так, как если бы ты был рядом, и ты знаешь это. Да, но я должен поступить правильно. Есть много верных путей и много ошибочных, не так ли?» На мгновение она отвлеклась на одно из ее странных видений. Я смотрел вместе с ней, как неотчетливые видения менялись и возвращались. Я видел себя вперемешку со странными тенями, которые я не мог распознать. Они были туманными и неясными. И тут моя кожа неожиданно засияла на ярком свету маленького луга. и Я знал это место. Посредине вместе со мной сидела фигура, но она вновь была неразборчивой, недостаточно понятной, чтобы узнать, кто это. Картинки задорожали и исчезли, и куча всевозможных вариантов снова связали будущее. «Мне немного удалось понять из этого», — сказал я ей, когда картинка померкла. я тоже. Твое будущее изменяется так часто, что я не могу придерживаться чего-то определенного. Но хотя я думаю, что...» Она остановилась и воспроизвела в памяти громадную коллекцию других видений обо мне. Все они были такими же неясными и смутными. «Хотя я думаю, что что-то изменяется». «Сказала она громко. Твоя жизнь сейчас находится на перекрестке!» и я мрачно засмеялся. «Ты понимаешь, что звучишь сейчас, как цыганка-мошенница на карнавале, да?» Она показала мне свой маленький язык. «Ну, сегодня все будет в порядке, правда?» Спросил я, и мой голос внезапно стал встревоженным. «Я не вижу, чтоб ты убил кого-нибудь сегодня!» Уверила она меня. «Спасибо, Элис». «Иди, оденься, я ничего никому не скажу, и я позволю тебе самому все рассказать остальным, когда ты будешь готов». Она встала и стрелой помчалась вниз по лестнице, и ее плечи слегка сутулились. «Я буду скучать по тебе, честно». «Да, я тоже буду очень по ней скучать». По дороге в школу было очень тихо. Джаспер видел, что Элис чем-то огорчена. Но он знал, что если бы она хотела поговорить об этом, то давно уже бы все ему рассказала. Эмец и Розали были поглощены друг другом. Это был один из тех моментов, когда они смотрели друг на друга с восхищением. Было довольно-таки отвратительно смотреть на них со стороны. Мы все были в курсе того, как отчаянно они любили друг друга. Или, может, мне было так плохо от того, что только я был один? Иногда бывает очень трудно жить под одной крышей с тремя парами, идеально подходящих друг другу влюбленных. Это была одна из этих парочек. Возможно, им всем было бы лучше, если я бы не бродил рядом, как сварливый и грозный старик, каким я и должен быть сейчас. Конечно, первое, что я сделал, когда мы приехали в школу, было найти девушку, просто для того, чтобы снова себя подготовить. Конечно, я был в замешательстве от того, что в моей жизни не осталось ничего кроме нее Теперь все мое существование было сосредоточено на этой девушке, даже больше, чем на мне самом Было довольно просто понять, что после 80 лет постоянно повторяющихся ежедневных и еженочных занятий Каждое изменение становилось поводом для глубоких раздумий Она еще не приехала, но я мог слышать вдалеке оглушительный рев мотора ее грузовика. Я прослонился к машине, чтобы подождать. Элис осталась со мной, в то время как остальные отправились прямо в класс. Им уже порядком надоело то, что я так зациклился. Им было непонятно, что какой-то человек мог интересовать меня так долго и неважно, насколько великолепно она пахла. Девушка медленно возникла в поле моего зрения. Ее глаза были сосредоточены на дороге, и ее руки крепко сжимали руль. Она казалась чем-то обеспокоенной. Мне понадобилось всего секунду, чтобы понять, чем она была обеспокоена. На самом деле, сегодня у каждого было такое же выражение лица. Просто дорога была покрыта льдом, и они все пытались ездить аккуратнее. Я видел, что она серьезно относится к этой дополнительной опасности. Это вполне вписывалось в то, что я уже отметил ранее. Я добавил эту черту характера к своему маленькому списку. Она была серьезным и ответственным человеком. Она припарковалась недалеко от меня, но я все еще не сдвинувшись с места и наблюдающий за ней остался незамеченным. Мне стало интересно, что она сделает, когда заметит. Покраснеет и уйдет? Это было первое, что я предположил. Возможно, она ответит на мой взгляд. Возможно, она подойдет и заговорит со мной. На всякий случай я глубоко вздохнул, наполняя свой легкий воздух с надеждой. Она осторожно выбралась из грузовика, попробовав на ощупь скользкую землю до того, как наступить на нее. Она не подняла глаз, и это расстроило меня. Может, мне стоит подойти и поговорить с ней? Нет, это будет неправильно». Вместо того, чтобы пойти в школе, она обошла свой грузовик, весьма забавно прыгнув к боку машины, как будто она не доверяла своим ногам. Это заставило меня улыбнуться и на своем лице, и я почувствовал взгляд Элис. Я не стал слушать, что она думает по этому поводу. Мне было весело наблюдать за тем, как девушка проверяет цепи противоскольжения. Казалось, что она вот-вот упадет, ее ноги опасно скользили по льду. Ни у кого больше не было проблем с этим. Неужели лед в этом месте был самым плохим? Она остановилась, посмотрев вниз со странным выражением на лице. Это была нежность, как будто что-то на шинах пробудило в ней эмоции. И снова любопытство обожгло меня как жажда Это было как будто мне необходимо знать, о чем она думает Казалось, что все остальное не имело значения Мне хотелось подойти и заговорить с ней Она выглядела так, будто бы ей непременно нужно было держаться за что-то По крайней мере до того момента, пока она не сойдет со скользкого тротуара Конечно, я не мог предложить ей это Ведь так? Я колебался, даже разрывался. Принимая во внимание ее враждебность к снегу, ей вряд ли понравится прикосновение моей холодной белой руки. Мне надо было одеть перчатки. «Нет!» — громко выдохнула Элис. Мгновенно я проник в ее мысли, сначала предполагая, что это я допустил ошибку. И она увидела меня, делающую что-то неприятное. Но видение не имело ничего, связанного со мной. Тайлер Кроули решил завернуть на парковку на большой скорости. Его решение заставит его машину скользить по льду. Видение опередило действительность всего на пару секунд. Фургон Тайлера завернул за угол, когда я все еще смотрел окончание ведения которое сорвало с губ Элис испуганный возглас. Нет, это видение не имело никакого отношения ко мне, но в то же самое время оно относилось ко мне целиком и полностью, потому что фургон Тайлера, чьи колеса в этот самый момент скользили по льду под самым ужасным углом, закрутится и собьет девушку, которая так неожиданно стала центром моей жизни. Даже без видения Элис было очень просто рассчитать траекторию машины, над которой Тайлер уже потерял контроль. Девушка, стоявшая в своем неправильном месте позади своего грузовика, подняла глаза, привлеченные звуком визгом тормозов. Она взглянула прямо в мои наполненные страхом глаза и затем отвернулась, чтобы посмотреть на приближающуюся смерть. «Только не она!» — слова прогремели в моей голове так, будто они принадлежали кому-то другому все еще сосредоточенной на мыслях Элис, и я видел, как видение неожиданно изменилось, но у меня не было времени, чтобы увидеть его концовку. Я бросился сквозь толпу, направляя себя прямо между тормозящим фургоном и застывшей девушкой. Я двигался так быстро, что все вокруг потеряло четкие очертания, за исключением моей цели. Она не видела меня, никакие человеческие глаза не способна проследить за моим полетом, она все еще смотрела на громоздкий предмет, который как раз собирался впечатать ее тело в металлический бок ее грузовика. И я обхватил ее вокруг талии, двигаясь со слишком большим напором для того, чтобы быть нежным, хотя с ней просто необходимо быть нежным. Минуло всего одна сотая секунда с момента, как я вытащил ее хрупкое тело, из пасти смерти, и моментом, когда я приземлился на землю, держа ее в руках, и я ясно осознал хрупкость и ранимость ее тела, когда я услышал, как ее голова ударилась об лед, мне показалось, что я сам обратился в лед. Но у меня не было даже секунды для того, чтобы оценить ее состояние, и я услышал фургон позади нас, он скрипел и визжал тормозами, все приближаясь к громоздкому корпусу грузовика девушки. Он изменял направление, двигаясь по дуге, но снова надвигаясь на нее, как будто она магнитом притягивала его к себе. «Проклятье!» – прошипел я. – Я уже успел сделать слишком много. Я только что промчался по воздуху, чтобы оттолкнуть ее с дороги, и я осознал жуткую ошибку, которую сделал. Но понимание того, что это было ошибкой, не остановило меня. Но я не забывала риски которому подвергался и которому подвергал не только себя, но и всю свою семью. Это было опасно для нас, но это не помогало, и я не собирался позволить фургону преуспеть своей второй попытке забрать у нее жизнь. Я опустил ее и вскинул руки, чтобы поймать фургон до того, как он коснется девушки. Сила, с которой фургон налетел на нас, отшвырнула меня назад на машину, Припаркованную у ее грузовика И я почувствовал, как крыло машины Прогибается под моими плечами Фургон дернулся И задрожал под натиском Непреодолимого препятствия в виде моих рук А затем качнулся Нестабильно балансируя на двух задних колесах Если бы я убрал руки Заднее колесо придавило бы ей ноги Ради всего святого Эта катастрофа никогда не закончится Было ли что-то еще Что могло пойти наперекосяк Я едва мог сидеть здесь, держа одной рукой фургон и ожидая помощи. Не то чтобы я не мог просто отшвырнуть фургон, в нем просто сидел водитель, а его мысли были наполнены паникой. С приглушенным стоном я толкнул фургон от нас так, что тот на мгновение оторвался от земли. Когда он снова упал на нас, я поймал его снизу правой рукой. В то же время, обхватывая талию девушки левой и вытащил ее из-под фургона и плотно прижал к себе, ее тело слабо двигалось, когда я развернул ее, чтобы ее ноги оказались вне опасности. Она была в сознании? Как много вреда я ей нанес неожиданным спасением. Я позволил фургону упасть, теперь он уже не представлял для нее опасности. Фургон грохнулся на тротуар, все стекла одновременно разбились в дребезги. Я знал, что я был в ужасном положении, как много она видела, видели ли другие люди, как я появился рядом с ней, а затем задержал фургон, вытаскивая ее из-под него. Эти вопросы сейчас должны были волновать меня больше всего. Но я был слишком обеспокоен, чтобы волноваться об угрозе разоблачения так сильно, как должен был. Меня охватила паника ведь я мог сам навредить ей в моей попытке защитить. Я был слишком напуган ее близостью, зная, что стоит только мне вздохнуть, как я тут же почувствовал этот запах, и я слишком четко осознавал тепло ее мягкого тела, прижатого к моему. Даже сквозь препятствие в виде наших курток я чувствовал ее сердце. Первый страх был самым сильным, когда вокруг послышались крики свидетелей, и я наклонился, чтобы посмотреть ей в лицо, Увидеть, была ли она в сознании, очень надеясь, что она не истекала кровью. Ее глаза были открыты и смотрели с ужасом. «Белла», – требовательно произнес я, – «с тобой все в порядке?» «Все хорошо», – инстинктивно сказала она мне удивленным голосом. Облегчение столь прекрасное, что почти казалось болью, прошло свой меня, когда она заговорила Я вздохнул сквозь зубы, Не обращая внимания На сопровождающую меня жажду в горле. Я ощутил этот аромат Едва ли не с радостью. Она попыталась встать, Но я не был готов выпустить ее. Я чувствовал себя так Безопаснее. По крайней мере, было лучше чувствовать Ее прижатой ко мне. Осторожно, Предостерег я ее. Я думаю, ты довольно сильно Ушибла голову. К счастью, Тут не чувствовался запах свежей крови, но это не значило, что не было каких-либо внутренних повреждений. Мне неожиданно захотелось сию же минуту доставить ее к Карлайлу и провести все обследования с помощью рентгена. О, сказала она совершенно ошеломленно, когда осознала, что я был прямо рядом с ее лицом. Так я и думал. Облегчение добавило этой ситуации нелепости, даже легкомысленности. «Как это...» Ее голос затих, а веки трепетали. «Как ты оказался здесь так быстро?» Облегчение скисло. Ирония испарилась. Она заметила слишком много. Теперь, когда я понял, что девушка была в относительном порядке, беспокойство за мою семью увеличилось. «Я стоял рядом с тобой, Белла». Я знала из личного опыта, что если буду уверенным в лжи, собеседник начнет сомневаться в своей правоте. Она попыталась шевельнуться снова. На этот раз я позволил ей сделать это. Мне надо было дышать, чтобы убедительно играть свою роль. Чтобы остаться в здравом рассудке, мне надо было освободиться от тепла ее крови, чтобы она не оказалась в сочетании с ее ароматом. Я отодвинулся в сторону от нее, так далеко, сколько позволяло маленькое пространство между разваливающейся машиной. Она смотрела на меня, и я ответил на ее взгляд. «Отвести глаза первым было бы ошибкой, которую способен сделать только неопытный лгун, а я не был таким. Мое выражение лица было спокойным, внушающим доверие. Кажется, это смутило ее. Хорошо». Место происшествия окружили, в основном студенты, дети, выравнивающиеся и пробивающиеся сквозь толпу, чтобы увидеть, сколько тут искореженных тел. И я мог слышать лепет и возгласы, а также поток потрясенных мыслей. Я просмотрел сквозь эти мысли, чтобы удостовериться, что подозрений еще не возникло, но затем отключил свою возможность читать мысли и сосредоточился на девушке. Она извлеклась из-за всей этой суматохи. Она смотрела по сторонам. На ее лице все еще было потрясение и попыталась встать на ноги. Я легонько положил руку ей на плечо, чтобы придержать ее. «Не вставай пока что». Казалось, что она была в порядке, но действительно ли она может двигать шеи? Снова мне захотел, чтобы Карлайл был рядом. «Мои годы теоретической медицины ничто по сравнению с сотнями лет практики». «Но тут холодно», — объяснила она. Ее только что дважды едва не сбили насмерть. Она получила травму, а холод — единственное, что ее сейчас волновало. Смешок вырвался у меня сквозь зубы до того, как я вспомнил, что ситуация не смешных. Белла моргнула, ее глаза сфокусировались на моем лице. «Ты был вон там!» Это снова отрезвило меня. Она посмотрела на юг хотя там нельзя было что-то увидеть, кроме скомканного фургона. Ты был у своей машины? Нет, не был. Я видела тебя, настаивала она. Она говорила, как ребенок, когда упрямилась. Ее подбородок выпятился. Белла, я стоял рядом с тобой и оттолкнул тебя от фургона. Я вгляделся в ее широкие глаза, стараясь заставить ее принять мою версию. Единственную приемлемую версию из возможных. Она стиснула зубы. «Нет!» Я попытался оставаться тактичным, не паниковать. Если бы я только мог успокоить ее на пару минут, чтобы дать себе возможность уничтожить доказательства. Я проверить ее теорию, сославшись на удар головы. Вряд ли будет просто заставить эту скромную тихую девочку молчать, лишь бы она поверила мне, хотя бы на пару мгновений. «Пожалуйста, Белла!» сказал я, но мой голос был слишком напряжен, потому что я неожиданно захотел, чтобы она мне поверила, жутко захотел, и чтобы это доверие отнюдь распространялось не только на аварию. Глупое желание. Что же сможет вызвать у нее доверие ко мне? «Почему?» спросила она, защищаясь. «Поверь мне», попросил я. «Ты обещаешь объяснить мне все позже?» Меня взбесило то, что пришлось снова солгать ей, в то время, как я больше всего хотел заслужить ее доверие. Поэтому мой ответ прозвучал резко. «Хорошо!» «Хорошо!» — повторила она тем же тоном. За то время вокруг нас начали предприниматься попытки по спасению. Приехали взрослые, вызвали скорую, вдалеке уже звучали сирены. Я пытался перестать думать о девушке и привести свои мысли в порядок. Я просматривал мысли каждого человека в толпе, свидетелей и тех, кто подошел позже, но я так и не заметил чего-то, чего стоило бы опасаться. Многие были удивлены, увидев меня тут, рядом с Беллой, но все заключили, хотя они не могли прийти к другому объяснению, что они просто не заметили меня, стоящего рядом с девушкой до случившегося». Она была единственной, кто не желал принимать простых объяснений, но она не будет надежным свидетелем. Она была напугана и травмирована. Можно даже не упоминать то, что она ударилась головой. Возможно, она была в шоковом состоянии. Эти факты подвергнут ее историю сомнению. Никто не придаст им особого значения из-за обилия других свидетелей. Я вздрогнул когда услышал мысли Розали, Джаспера и Эммета, только что пришедших на место происшествия. Мне придется дорого поплатиться за это сегодня. Я хотел выправить вмятину, которую мои плечи оставили на соседней машине, но девушка была слишком близко. Мне надо будет подождать, пока она отвлечется. Ждать было очень утомительно. Так много народу смотрело на меня, Люди бросились к фургону, пытаясь отодвинуть его от нас Я мог бы помочь им просто для того, чтобы ускорить процесс Но у меня и так были большие проблемы А у девушки определенно был острый глаз В конце концов, они отодвинули его достаточно далеко Чтобы доктора могли подобраться к нам с носилками Знакомое лицо оценивающе смотрело на меня «Привет, Эдвард!» – сказал Брэд Уорнер Он был работником скорой помощи, и я довольно хорошо знал его. Это была чистая удача и единственная удача за сегодня, что он был первым, кто пробрался к нам. В его мыслях я увидел себя бодрым и спокойным. Ты в порядке, парень? Все отлично, Бред. Меня не задело, но я боюсь, что у Беллы есть повреждение. Она сильно ударилась головой, когда я оттолкнул ее. Бред переключил свое внимание на девушку которая бросала на меня свирепые взгляды и ощущала себя преданной. Ох, точно. Она была кем-то вроде мученика и предпочитала страдать в тишине. Она не стала сразу возражать моим словам, и я тут же почувствовал облегчение. Другие работники скорой помощи пытались настоять на моем осмотре, но было несложно отговорить их. Я обещал, что отец осмотрит меня, и от меня отстали. Для многих людей простой уверенности в голосе было достаточно. Для большинства людей, но явно не для этой девушки. Подходила ли она хоть под один стандартный параметр? Они наложили повязку ей на шею, и ее лицо вспыхнуло алом от смущения. Я использовала в этот момент ее отвлечения, чтобы ногой осторожно исправить форму вмятины. Только мои родственники заметили мои действия, и я услышал, как Эммет с готовностью пообещал исправить все, что я не успею доделать. Благодарна ему за помощь, и еще больше благодарна ему за то, что он уже перестал думать о моем опасном поступке, и я, немного расслабившись, забрался на переднее сиденье скорой помощи рядом с Бретом. Шериф приехал еще до того, как Беллу погрузили в карету скорой помощи. Хотя в мыслях отца Беллы было всего лишь пара слов, паника и беспокойство исходили из его сознания и заглушали все другие мысли в окрестности. Сильнейший поток безмолвной тревоги и вины хлынул из него, когда он увидел свою дочь в машине скорой помощи. Хлынувший из него поток прошел сквозь меня, увеличиваясь с каждой секундой. Когда Элис предупреждала меня, что смерть дочери Чарли Сфона убьет и его тоже, Она не преувеличивала. Я склонил голову из-за переполнявшего меча чувства вины, когда я прислушивался к панике в его голосе. «Белла!» – прокричал он. «Со мной все в порядке, черт...» «Папа!» – вздохнула она. «Ничего плохого не произошло». Уверенность в ее голосе немного убавили его страх. Он сразу же обратился к ближайшему работику скорой помощи узнать больше о том, что случилось. И я услышал, как он заговорил, очень четко формулируя и согласовывая предложение, несмотря на панику, и тогда я понял, что его беспокойство и тревога не были беззвучными. Я просто не мог расслышать определенные слова. Хм, мысли Чарли Свона не были такими тихими, как у его дочери, но теперь я понял, откуда это у нее. Интересно. Я никогда не проводил много времени с шефом полиции. Я всегда считал его человеком, думающим очень медленно. Теперь-то я понимаю, что это я плохо соображал. Его мысли частично скрывались, но не исчезали полностью. Я мог только понять их диапазон, их настроение. Я хотел прислушаться лучше, понять, смогу ли я найти в этой менее сложной головоломке разгадку секрета девушки, Но Беллу уже погрузили в машину, и скорая помощь стала отъезжать. Было сложно удержать себя от ускользающего решения этой загадки, которая полностью завладела мной. Но мне пришлось задуматься, посмотреть на все произошедшее сегодня со всех сторон. Мне необходимо было послушать, удостовериться в том, что я не подверг такой опасности, из-за которой нам бы пришлось немедленно скрыться. Мне необходимо было сосредоточиться». В мыслях работников скорой помощи не было ничего, что могло бы взволновать меня. Насколько они могли судить, с девушкой не случилось ничего серьезного, и Белла тоже вроде придерживалась той истории, которую я ей рассказал. Первоочередным делом, когда мы приехали в госпиталь, было увидеть Карлайла. Я быстро прошел сквозь автоматические двери, но я не смог полностью отказаться от наблюдения за Беллой. Я следил за ней, восьмысли врачей. Было достаточно легко уловить столь знакомые мысли моего отца. Он был в маленьком кабинете один. Это был второй проблеск удачи в этот совсем неудачный день. Карл лаял. Он услышал мой оклик и встревожился, когда увидел мое лицо. Он вскочил на ноги, его лицо стало мертвым бледным. Он перегнулся через стол из орехового дерева прекрасной работы. «Эдвард, ты же не...» «Нет, нет, это не то», — он глубоко вздохнул. «Конечно, прости, что я подумал об этом твои глаза. Конечно, я должен был понять». Он заметил, что мои глаза все еще золотые с облегчением. Но она ушиблась, Карлайл, возможно, не сильно, но все же. «Что случилось?» Глупое дорожное происшествие, она оказалась не в том месте, не в то время, но я не мог просто стоять и дать ему сбить ее. «Начни по порядку, я не понимаю, ты-то тут при чем? «Фургон занесло найду, прошептал я. Когда говорил, я смотрел на стену, вместо кучи дипломов и свидетельств, вставленных в рамки. Там была всего лишь одна простая картина, его любимая, «Неоткрытый Хасан». Она была на его пути, Элис увидела, что это случится, но не оставалось времени на то, чтобы сделать что-то, кроме как кинуться сквозь толпу и столкнуть ее с дороги. Никто не заметил, кроме нее. Мне еще пришлось остановить фургон, но опять же никто не заметил, кроме нее. Мне мне жаль, Карлайл, я не хотел подвергать нас опасности. Он обошел стол и положил руку мне на плечо. Ты поступил правильно. Это, по всей видимости, было непросто для тебя. Я горжусь тобой, Эдвард. Теперь я мог посмотреть ему в глаза. Она знает, что со мной что-то не так. Это не имеет значения. Если нам надо будет уехать, мы уедем. Что она сказала? Я покачал головой немного озадаченной. Пока что ничего. Пока что... Она согласилась с моей версией произошедшего, но она ждет моих объяснений. Он нахмурился, обдумывая это. Она ударилась головой. Ну, ладно, я ударил ее. Я быстро продолжил. Я толкнул ее на землю довольно сильно. Она выглядит неплохо, но я думаю, что будет сложно подвергнуть сомнению ее теорию. Я чувствовал себя сволочью, говоря так. Карлайл уловил отвращение в моем голосе. «Возможно, это не понадобится. Давай посмотрим, что из этого выйдет, ладно? Кажется, у меня есть пациент, которого стоит осмотреть». «Хорошо», — сказал я. «Я так волнуюсь за то, что причинил ей боль». Лицо Карлайла просияло. Он пригладил свои волосы, которые были всего на несколько тонов светлее, чем его золотые глаза, и засмеялся. «Это был интересный день для тебя, не так ли?» В его мыслях я видел иронию. Это было забавно, по крайней мере, для него. Кардинальная смена ролей. В ту сотую долю секунды, которая потребовалась мне, чтобы пробраться сквозь застывшую толпу, я превратился из убийцы в защитника». Я засмеялся вместе с ним, вспоминая то, насколько я был уверен в том, что Беллу никогда не придется защищать от чего-то, кроме меня самого. Для моего смеха была причина, потому что, несмотря на фургон, это было чистой правдой. Я ждал один в кабинете Карлайла, и это был самый длинный час за все мое существование. Я прислушивался к переполненному мыслями госпиталю. Тайлер Кроули, водитель фургона, казалось, пострадал еще больше, чем Белла, и все внимание было приковано к нему, пока она ждала свою очередь на рентген. Карлайл держался где-то позади, поверив осмотрам других врачей. Ушиб девушки был незначителен. Это заставило меня волноваться, но я знал, что он прав. Единственный взгляд на его лицо сразу же напомнит ей обо мне и том факте, что с моей семьей что-то не так. Это может подтолкнуть ее к разговорам обо мне. У нее определенно найдется тот, кто захочет ее выслушать. Тайлер чувствовал себя очень виноватым из-за того, что он едва не убил ее, и у него, по-видимому, не получилось молчать об этом». Я мог видеть выражение ее лица его глазами, и было понятно, что ей очень хочется, чтобы он заткнулся. Неужели этого он не замечает? Ситуация стала напряженной, когда Тайлер спросил ее, как ей удалось увернуться. И я ждал не дыша, а она колебалась. Эм... Услышал он, как она сказала. Затем она довольно долго ничего не говорила. И Тайлер не мог понять, чем этот вопрос так смущает ее. В конце концов, она продолжила. «Эдвард оттолкнул меня». Я выдохнул, а затем мое дыхание ускорилось. Я еще никогда не слышал ее, произносящую мое имя. Мне нравилось, как оно прозвучало, даже сквозь мысли Тайлера. Но мне бы самому хотелось это услышать. Эдвард Калин, сказала она, видя, что Тайлер не понимает, кого она имеет в виду. Я осознал, что стою у двери, держась за ручку. Желание увидеть ее становилось все сильнее. Мне пришлось напомнить себе о необходимости соблюдать осторожность. Он стоял рядом со мной. Калин? Ха, странно. Я не видел его. «И я могу поклясться. Вау, должно быть, он быстро среагировал. Он в порядке?» «Думаю, да. Он где-то тут, но они не заставили его ложиться на носилки». «Я увидел задумчивое выражение на ее лице. Она подозрительно сузила глаза. Но эти небольшие изменения на ее лице были незаметны Тайлеру». «Она симпатичная», – думал он почти с удивлением. «Даже после всего пережитого? Не то чтобы в моем вкусе, но мне надо пригласить ее куда-нибудь. Может, сегодня?» Я был в холле на полпути к приемной, ни на секунду не задумываясь о том, что я делаю. К счастью, медсестра сестра зашла в комнату на секунду раньше. Подошла очередь Белла делать рентген. Я облокотился на стену в темном закоулке, сразу за углом и постарался взять себя в руки – в то время, как она была где-то там. Меня не волновало то, что Тайлер подумал, что она симпатична. Каждый заметил бы это. У меня не было причин для того, чтобы чувствовать себя так. А как я чувствовал себя? Обиженным? Или, точнее всего, разозленным? Это совсем не имело значения. Я стоял там так долго, как мог, но нетерпение взяло надо мной верх. И я направился к приемной. Я хотел лишь мельком взглянуть на нее, «Пока ей делают рентген», а мисс сестра отвернулась. «Я почувствовал себя лучше, когда я посмотрел на нее. С ее головой все было в порядке. Кажется, я не навредил ей». Меня заметил Карлайл. «Ты выглядишь лучше», – прокомментировал он. «Я только посмотрел на него. Мы были не одни. Коридоры были полны санитаров и посетителей». «Ах, да!» – он посмотрел ее снимок на свет – Но мне не нужно было смотреть дважды. Я вижу, она совершенно в порядке. Молодец, Эдвард. Одобрение отца вызвало у меня смешанное чувство. Мне стало бы гораздо лучше, если бы я не знал, что он не одобрит то, что я собирался сделать сейчас. По крайней мере, не одобрит, если узнает, что я действительно собираюсь сделать. Я собираюсь поговорить с ней До того, как она встретится с тобой, пробормотал я на одном дыхании, я постараюсь выглядеть непринужденно, будто ничего не случилось. Попробую привести все возможные аргументы. Королей рассеянно кивнул все еще, смотря на рентгеновские снимки. Неплохая идея. Хм. Я посмотрел на то, что его заинтересовало. Посмотри на все эти зажившие травмы. Сколько раз мать роняла ее? Лайл рассмеялся над собственной шуткой. «Я начинаю думать, что эта девушка действительно ходячая неудача, всегда в ненужном месте в ненужное время. Форекс определенно не самое подходящее место для нее, из-за того, что ты тут». Я уклонился от ответа. «Иди, уладь все. Я сразу же присоединюсь к тебе». Я быстро пошел прочь, чувствуя вину. Возможно, я был слишком хорошим лгуном, раз смог одурачить Карлайла. Когда я добрался до приемной, талер все еще бормотал извинения себе под нос. Девушка пыталась избавиться от его раскаяния, притворяясь спящей. Ее глаза были закрыты, но ее дыхание было неровным, и время от времени ее пальцы нетерпеливо подергивались. Я смотрелся в ее лицо довольно долго. «Это будет последний раз, когда я увижу ее». От этой мысли я почувствовал острую боль в груди. Было ли это из-за того, что я ненавижу оставлять загадки неразгаданными? Это не было похоже на подходящее объяснение. В конце концов, я сделал глубокий вдох и приблизился настолько, чтобы меня стало видно. Когда Тайлер увидел меня, он хотел что-то сказать, но я приложил палец к губам. «Она спит?» – пробормотал я. Белла моментально открыла глаза и сфокусировала их на моем лице. Они расширились на какой-то момент, но затем сузились от злости или подозрений. Я вспомнил, что мне необходимо играть свою роль, так что я улыбнулся ей так, будто утром не случилось ничего необычного, кроме удара головы и немного вышедшего из-под контроля воображения. «Привет, Эдвард!» – сказал Тайлер. «Мне действительно жаль». Я поднял руку, чтобы прервать его извинения. «Нет крови, нет вины», — сказал я сухмылкой. Не подумав, я улыбнулся своей шутке слишком широко. Было удивительно легко игнорировать Тайлера со свежей кровью в ранах, лежавшего менее чем в четырех шагах от меня. и никогда не понимал, как у Карлайла получается это, не обращать внимания на запах крови пациентов, чтобы лечить их. Неужели постоянный соблазн не был причиной отвлечения или опасности? Но сейчас я и видел, как соблазн сводится на нет, когда достаточно усердно сосредотачиваешься на чем-то другом. Даже будучи свежей, открытой, кровь Тайлера была ничем по сравнению с кровью Беллы. Я держался на расстоянии от нее, сев на матрас в ногах у Тайлера. «Ну, каков вердикт?» – спросил я ее. Она выпятила губу. «Со мной все в порядке, но они меня не отпускают. Почему так вышло, что тебя не заставили проходить обследование, как нас?» Ее нетерпеливость заставила меня улыбнуться. Я слышал Карлайла в холле. «Все зависит от связей», — сказал я непринужденно. «Ну, не волнуйся, я пришел, чтобы навестить тебя». Я осторожно наблюдал за ее реакцией, когда мой отец зашел в палату Ее глаза широко раскрылись, а челюсть отвисла от неожиданности, и я тихо охнул. Да, она определенно заметила сходство. «Мисс Свон, как вы себя чувствуете?» – спросил Карлайл. У него был удивительно успокаивающий голос, который заставлял большинство пациентов присмиреть в нужный момент. Я не мог понять, какой эффект его голос произвел на Беллу. «Я в порядке», – тихо сказала она. Карлайл прикрепил ее снимки на подсвечивающийся стенд у кровати. «Твои снимки показывают хорошие результаты. Голова не болит. Эдвард сказал, что ты ударилась довольно сильно. Она вздохнула и сказала, «Я в порядке», снова, но на этот раз в ее голосе улавливалось нетерпение. Затем она бросила взгляд на меня. Карлайл подошел к ней поближе, и провел пальцами по ее голове, пока не нашел шишку под волосами. Лавины эмоций, хлынувших во мне, застала меня врасплох. Я сотни раз видел, как карлайл работает с людьми. Много лет назад я даже был его внештатным помощником, хотя только в тех случаях, где не было крови. Так что это не было новым для меня, смотреть, как он взаимодействует с девушкой так, как будто он тоже был человеком, как и она. Я столь часто завидовал его самоконтролю, но это не было похоже на эти эмоции. Я завидовал не только его самоконтролю. Меня задевала разница между мной и Карлайлом. Задевало то, что он мог дотронуться до нее так осторожно, без страха, зная, что никогда не причинит ей вреда. Она вздохнула, и я дернулся на своем сиденье. Мне пришлось сконцентрироваться, чтобы сохранить свою расслабленную позу. «Тебе больно?» — спросил Карлайл. Внизу застучали зубы. «Не очень», — сказала она. Еще одна крошечная черта ее характера встала на свое место. «Она храбрая. Она не любит проявлять слабость». «Возможно, она самый слабый человек, которого мне доводилось встретить, и она не хочет выдавать свою слабость». Смешок сорвался с моей губ. Она бросила очередной взгляд на меня. «Хорошо», — сказал Карлайл. «Твой отец ждет тебя в комнате ожиданий. Ты можешь идти с ним домой. Но возвращайся, если почувствуешь головокружение или если появятся проблемы со зрением». Ее отец был здесь. Я пронесся по мыслям людей в многолюдной комнате ожидающих, но я не смог выделить его слабый мысленный голос из толпы до того, как она снова заговорила. Ее лицо выразило беспокойство. «Могу я вернуться в школу?» «Мне кажется, что тебе стоит сегодня отдохнуть», — предложил Карлайл. Ее глаза снова вернулись ко мне. «А он вернется в школу?» «Изображай спокойствие, уладь, все забудь, как ты чувствуешь себя, когда она смотрит тебе в глаза». «Кто-то же должен рассказать всем в школе, что ты все же выжила», — сказал я. «Вообще-то, — поправил меня Карлайл, — Большая часть школы, кажется, находится сейчас в комнате ожиданий. Я предчувствовал, какова будет ее реакция на этот раз. Ненависть к всеобщему вниманию. Она и не разочаровала меня. «Ой, нет!» Простонала она и прижала руки к лицу. Было похоже, что я наконец-то угадал с реакцией. Я начинал понимать ее. «Хочешь остаться?» — спросил Карлайл. — Нет, нет, — сказала она быстро, свесив ноги с матрасы и соскользнув с него, пока ее ноги не коснулись пола. Она споткнулась, полетев вперед и теряя равновесие, и упала прямо в руки Карлайлу. Он поймал ее и помог встать на ноги. Снова меня переполнила зависть. — Я в порядке, — сказала она до того, как он успел хоть что-то сказать. Бледно-розовый румянец заиграл на ее щеках. Конечно, это нисколько не встревожило Карлайла, и, удостоверившись, что она твердо стоит на ногах, отпустил руки. «Выпей немного от Ленола для снятия боли», – проинструктировал он. «Так сильно у меня не болит». Карлайл улыбнулся, когда почувствовал ритм ее сердца. «Звучит так, будто бы ты настоящий везунчик». Она немного повернула лицо и впилась в меня взглядом. «Это потому что Эдвард оказался рядом». «Ох, ну да», – быстро согласился Карлайл, услышав в ее голосе то же, что и я. «Она не списала свои подозрения на воображение. Еще нет». «Твоя очередь», – подумал Карлайл. «Поступай так, как считаешь нужным». «Спасибо огромное». «Прошептал я быстро и тихо. Ни один человек не смог бы меня расслышать. Губы Карлайла немного поднялись в улыбке в ответ на мой сарказм, когда он повернулся к Тайлеру. «Я боюсь, что вам придется задержаться у нас еще ненадолго», — сказал он, принявшись осматривать раны, полученные от разбитого стекла. «Ну, поскольку это я все начал мне и расхлебывать». Бэлла направилась ко мне, обдумывая что-то, и не останавливалась, пока не оказалась на неприемлемом близком расстоянии. Я вспомнил, как я надеялся до всего этого переполоха, что она подойдет ко мне. Это было как будто насмешкой над тем желанием. «Можно тебя на минутку?» Прошипела она. Ее теплое дыхание окутало мое лицо, и мне пришлось отступить назад. Ее воздействие на меня... Не уменьшилась ни на каплю. Каждый раз, когда она была рядом со мной, во мне просыпались самые ужасные мои инстинкты. Яд наполнил мой рот, и мое тело приготовилось к прыжку, чтобы схватить ее руками и возить ей в горло зубы. Мой разум был сильнее, чем мое тело, но только сейчас. «Твой отец ждет тебя», — напомнил я ей, плотно сжав зубы. Она посмотрела назад на Тайлера и Карлайла, Тайлер не обращал на нас никакого внимания, но Карлайл следил за каждым моим вздохом. «Осторожно, Эдвард!» «Я бы хотела поговорить с тобой наедине, если ты не возражаешь», — настаивала она, понизив голос. «Я хотел сказать ей, что очень даже возражаю, но я знал, что в конце концов мне придется это сделать. Я могу даже преуспеть в этом». На мне бурлило столько непонятных эмоций, когда я выходила из комнаты, прислушиваясь к ее спотыкающимся шагам сзади. Она пыталась не отставать. Теперь мне надо было разыграть представление, и я знал, какую роль буду играть. Я придумал персонажа, и я буду негодяем. Я буду лгать и насмехаться, буду жестоким. Я шел против всех своих лучших побуждений» которым я следовал все эти годы. Я никогда не хотел заслужить доверие сильнее, чем сейчас, когда мне было необходимо уничтожить любую его возможность. Все затрудняло мысль, что это будет ее последнее воспоминание обо мне. Это станет моей прощальной сценой. Я повернулся к ней. «Что ты хочешь?» — холодно спросил я. Она отпрянула от моей враждебности. В ее глазах читалось, что она сбита с толку. Это было то выражение, которое нравилось мне. «Ты обещал объяснить», — сказала она тихим голосом. Ее лицо цвета слоновой кости побледнело. «Было очень сложно продолжать говорить резким тоном. Я спас тебе жизнь, я ничего себе не должен». Она вздрогнула. Смотреть на то, как мои слова ранят ее, было подобно разъедающему дождю. «Ты обещал», — прошептала она, — «Белла, ты ударилась головой, и я не знаю, о чем ты сейчас!» Она выдвинула подбородок. «С моей головой все в порядке. Теперь она была зла. Это упростило мою задачу. Я встретил ее взгляд и сделал выражение лица еще более суровым. «Что ты хочешь от меня, Белла?» «Я хочу правды, я хочу знать, зачем я лгу для тебя!» Все, что она хотела, правду. Это еще больше расстраивало меня из-за необходимости отрицать ее. «Как, по-твоему, что произошло Я едва ли не зарычал на нее. Ее слова потекли рекой. «Все, что я знаю, это то, что ты и не был где-то рядом со мной. Тайлер тоже тебя не видел, так что не говори, что я сильно ушиблась головой. Фургон раздавил бы нас, но он не смог, а твои руки оставили вмятины на его боку». «И ты также оставил в вмятину на другой машине, но сам ты ни капельки не ушибся! И также фургон должен был раздавить мои ноги, но ты держал его!» Неожиданно она сомкнула зубы вместе, и в ее глазах заблестели неподдельные слезы. Я смотрел на нее, мое лицо выражало насмешку, хотя в действительности я чувствовал страх. Она видела все. «Ты думаешь, я поднял фургон?» – спросил я саркастично. Она ответила одним резким кивком. Мой голос стал еще более насмешливым. «Никто не поверит тебе, ты же знаешь». Она прикладывала огромные усилия, чтобы сдержать свой гнев. Когда она ответила мне, она произносила каждое слово, задумываясь над каждым из них. «Я не собиралась кому-нибудь рассказывать». Она говорила правду, и я видел это в ее глазах. Даже будучи крайне разозленной и преданной, она сохранит мой секрет. «Почему?» Потрясение от этого на полсекунды разрушило мою тщательно подобранную маску, но затем я пришел в себя. «Тогда какое это имеет значение?» — спросил я, пытаясь сохранить суровый тон голоса. «Это имеет значение для меня!» Решительно сказала она. «Я не люблю лгать, поэтому должна быть хорошая причина, чтобы я делала это». Она просила меня о доверии также, и я хотел, чтобы она доверяла мне, но была преграда, которую я не мог преодолеть. Мой голос оставался грубым. «А ты не можешь просто поблагодарить меня и забыть об этом». «Спасибо», сказала она, тихо кипятясь и дожидаясь продолжения. «Ты же не собираешься ставить это просто так?» «Нет». «И еще!» Я не мог рассказать ей правду, даже если бы хотел, но я не хотел. Пусть она лучше придумает собственную историю, чем узнает, кто я на самом деле. Потому что ничто не может быть хуже правды. Я был живым ночным кошмаром, сошедшим прямо со страниц страшной сказки. Я надеюсь, что ты насладишься разочарованием. Мы хмуро смотрели друг на друга, и ее злость была необыкновенна как раздраженный котенок, мягкий и безобидный, и неосведомленный о собственной уязвимости. Она покраснела и снова сомкнула зубы. «Почему тебя это вообще беспокоит?» Ее вопрос был не из тех, которым я готовил ответы. Я растерялся и отошел от своей роли. Я чувствовал, как маска слетела с моего лица. Я ответил ей на этот раз правду. «Я не знаю». Я запечатлел в памяти ее лицо в последний раз. На нем все еще отражалась злость. Кровь еще не отлила от ее щек, а затем я отвернулся и пошел прочь.